глава 21 гар лежал на животе изо всех сил стараясь оставаться незаметным его дробовик был под ним но он не решался шевельнуться чтобы вытащить его 10 секунд назад он трусил в безопасное место сарай с рацией он и его дружки припрятали там ящик будвайзера и в течение дня заходили промочить горло н а ч т о здесь такого г а р ни на минуту не верил в эти роскоз не прожуткую кошку в д е л ь т е Да, Господи, каких только историй о плавнях он не наслушался за эти годы, а многие и сам рассказывал. Решив, что тут можно легко зашибить деньжат, он с удовольствием согласился поболтаться на ферме, похлебать пивка, даже опустошил кошельки двух-трех обитателей лагеря, утащил из оставленных без присмотра рюкзаков. И все за день работы. Но теперь все переменилось. Когда он бежал по ферме, в лесу мелькнуло что-то белое, оно направлялось прямо в его сторону. Он прореагировал инстинктивно, развернулся и перепрыгнул через калитку, перегораживающую мостки. Доска над прудом подалась, словно трамплин для прыжков в воду, он упал на живот и вовремя. Громадная кошка перепрыгнула через забор на границе фермы и приземлилась на мостках в двадцати ярдах от него. Он все еще сдерживал дыхание, с трудом подавляя крик ужаса. Торчащим пузом он чувствовал все шляпки гвоздей, все сучки в дереве, его мочевой пузырь. Готов был в любую минуту опорожниться. Но все же он не шевелился, потому что знал, если эта тварь его увидит, ему конец. Голоса привлекли его внимание к другому концу мостков. Женщина с вертолета осторожно двигалась к кошке. В руках у нее было что-то завернутое в одеяло. За спиной у женщины он узнал братьев Минар, Джека и Рэнди. И, несмотря на страх, в груди его загорелась искра ненависти — Когда-то Джек сломал ему нос и выбил два передних зуба. Гар хотел его прикончить уже тогда, но вместо этого отец устроил отправку Джека в Ирак. Теперь тот вернулся. Сейчас Гар был просто в восторге от этого, потому что м и н а р держал на изготовку карабин, нацеленный на кошку. «Убей эту суку!» — молча призывал его Гар. Но Джек не стрелял. И Гар понимал, почему. Он увидел мальчишку. Кошка сидела над этим маленьким сопляком. «Да стреляй уже, черт тебя задери!» Светловолосая женщина прошла мимо того места, где укрывался гар, сделала еще несколько шагов и остановилась. Потом опустилась на колено и положила сверток на доски. Он не видел, что она там делает, потому что она стояла спиной к нему. Что-то с одеялом и под одеялом. Почему эта тварь не нападает на нее? Наконец женщина выпрямилась. — и отошла назад к Джеку и его брату. «Ну у же!» Пробормотала она в полголоса, проходя мимо притаившегося гара. «Давай, забирай своего ребенка!» Кошка на другом конце мостков издала низкое рычание. Он ощутил его скорее желудком, чем ушами. Потом сделала шаг вперед, потом еще один, оставив лежащего без сознания мальчика. Она, крадучись, двигалась вперед, прижимаясь к мосткам, В явном волнении махала туда-сюда хвостом, мышцы ее ходили под кожей, губы она растянула в безмолвном оскале, обнажив громадные клыки. Она подходила все ближе, и Гар старался еще сильнее вдавиться в мостки. Его желудок готов был вывернуться наизнанку, одежда пропиталась холодным потом. Почему этот подонок не стреляет? Лорна подняла руку, призывая Джека не двигаться. «Из всех кошачьих у ягуара самые толстые черепные кости». необходимые для того, чтобы удерживать мощные челюстные мышцы. Даже с небольшого расстояния пуля отскочит от ее головы. А если е г о а р и х у не удастся убить с первого выстрела, она тут устроит кровавую баню. Оставалось только верить, что мать хочет защитить свое последнее чадо и честно совершит эту сделку, поменяет мальчика на котенка. Все свои надежды Лорна возложила на то, что кошка не убила мальчика. е г о а р и х а кралась вперед. Ее глаза о т л и в а л и золотом, зрачки расширились от прихлынувшего адреналина. Лорна переступила с ноги на ногу, привлекая все внимание кошки к себе. е г о а р и х а дошла до одеяла и теперь находилась в нескольких шагах от Лорны, так близко, что женщина почувствовала мускусный запах мокрой шкуры зверя. Кошка остановилась перед ней. Злобная громада, прекрасная и устрашающая одновременно. Большие глаза, светившиеся почти человеческим разумом, разглядывали Лорну, Белая бестия подалась еще поближе, мышцы перекатывались и выступали под шкурой, как приливные волны доисторической силы. Если б Лорна теперь протянула руку, то могла бы прикоснуться к ней. Какая-то ее часть хотела сделать это, чтобы убедиться, да, этот зверь существует, чтобы хоть на мгновение соединиться с тем, что не принадлежит этому миру. Она почувствовала бездонную глубину в сиянии этих глаз, нечто гораздо больше того, что может быть во взгляде кошки, Потом чары рассеялись. До этого мгновения котенка у ее ног не было слышно, но тут он уловил запах матери и начал ворочаться в складках одеяла, стараясь освободиться. е г о а р и х а опустила взгляд. Плохо дело. Стараясь снова привлечь внимание матери к себе, Лорна притопнула. е г о а р и х а зашипела и присела, взгляд ее снова п е р е м е т н у л с я на женщину. Вот так, продолжай смотреть на меня. Кошка вытянула громадную лапу. Желтые когти ухватили край одеяла, и тут же лапа отдернулась. Черная шприц-пуля отлетела от кошачьей лапы и, крутясь, исчезла в ночи. Несколько секунд назад, кладя котенка, Лорна засунула два шприца-транквилизатора в щель между досками и г о л к а м и вверх. Она надеялась, что большая кошка наступит на них и получит дозу снотворного. Ягуариха могла и не заметить укола, если он не сопровождался выстрелом или ударом от тела. По крайней мере, Лорна на это надеялась. Кошка издала низкий и резкий рык. Женщина даже не успела отступить, я г у а р е х а прыгнула. Потрясенная, Лорна в панике подалась назад, споткнулась и упала спиной на д о с к и Но кошке была нужна не она. я г у а р е х а схватила зубами одеяло с котенком, развернулась и прыгнула в сторону леса. Лишь белое пятно шерсти и гора мускулов мелькнули в воздухе. Через десять минут транквилизатор растворит сознание кошки, и та погрузится в сон — После этого можно будет без опасений пройти по следу и захватить ее. Лорна позволила себе вздохнуть с облегчением, они сделали это. Но тут раздался грохот выстрела. И она подпрыгнула. Левая ляжка я г у а р е х и взорвалась алым фонтаном. Пуля застигла ее в прыжке, развернувшись. Она приземлилась на бок и, проехавшись по мосткам, замерла рядом с безжизненным телом мальчика. Лорна повернулась к Джеку, и его брату, но у них был такой же недоуменный вид, как и у нее. «Вот тебе, сучий потрох!» — раздался торжествующий хрип. С мостков поднялась фигура, и словно воспарила в воздухе рядом с прудом, это был все тот же мерзавец, Гарланд Чейз с дробовиком в руках. Он выстрелил еще раз, и еще. Кошка корчилась от каждого выстрела. Но это ведь не рысь. Даже раненая она не стала беспомощной. Сбоку на досках застыло маленькое белое пятно «Котенок». Во время прыжка он выпал из одеяла, и когда прозвучал выстрел, тело матери обрушилось на него всей массой. Теперь он лежал недвижимый и безжизненный. Шея его была неестественно вывернута. Дробовик отчаянно грохотал снова и снова. Гарланд видел, что ему не удается уложить кошку. Позади я г у а р е х и взорвалась часть деревянного забора, и кошка бросилась на людей. В приступе бешеной ярости Ошеломленная выстрелами и болью она атаковала тех, кто был к ней ближе, прыгнула на Лорну, Джека и Рэнди. Резкий звук выстрела из карабина рядом с левым ухом оглушил Лорну. Она инстинктивно пригнулась, но успела увидеть, как правая глазница кошачьего глаза взорвалась облаком крови и мозга. Атака ягуара была пресечена в полете. Словно наткнувшись на стену, массивное тело рухнуло. На м а с к и лапы разъехались в стороны. Лорна начала было выпрямляться, но Джек одной рукой надавил ей на плечо. Из ствола его карабина шел дымок. Он вышел вперед и осторожно приблизился к кошке, держа оружие на готове. Рэнди прикрывал его. Но кошка была явно мертва, и ее детеныш тоже. С мостков по ту сторону забора раздался крик. Калитка вела на доски, нависающие над соседним прудом. Это было то самое место, где укрывался Гарланд ч е й с Откуда он стрелял в кошку? Но теперь он исчез. Нет, не совсем. Откуда-то доносился его голос, звавший «Помогите!» Поднявшись на ноги, Лорна увидела г о р о н д а Он висел на доске, держась кончиками пальцев. Вероятно, в панике он оступился и упал. Мимо мертвой кошки пробежал Рэнди посмотреть, что с мальчиком. Выстрелы вывели Тайлера из ступора, он приподнялся, поводя мутным взглядом. Лорна открыла калитку. — Джек, мне тут нужна помощь. Он повернулся, и в этот момент вода в черном пруду взорвалась. Чешуйчатое удлиненное тело с разденутой пастью устремилось вверх, желтые зубы защелкнулись на одной из ног Гарланда, оторвали его от доски. Сплетясь в клубок, вопящий человек и громадный аллигатор рухнули в воду. Лорна заметалась по мосткам, пруд бурлил. Его зубастый обладатель перемалывал свою жертву. Взметнулась бледная рука и исчезла. Джек подбежал, прицелился, но не знал, куда стрелять. Черная вода скрывала происходящее под ней. «Элвис? Нет!» — раздался голос с другой стороны. На смотровой площадке появилась молодая женщина. Вмиг она перепрыгнула через ограждение и нырнула в воду. «Что она делает?» — крикнул Джек и метнулся вперед, явно собираясь прыгнуть вслед за женщиной. Лорна ухватила его за руку. «Постойте!» Эта женщина явно здесь работала. Она назвала аллигатора по имени. Лорна знала, что некоторые аллигаторы узнают своих хозяев, даже выходят на зов, иные дрессировщики даже плавают со своими зубастыми питомцами. Когда женщина исчезла, поверхность пруда успокоилась. Бурление прекратилось. Несколько мгновений спустя незнакомка вновь появилась, таща за шиворот обмякшую фигуру. За ними в воде тянулся алый след. Кровь! — Помогите! — прокричала женщина. У нее за спиной опять возник аллигатор. Этот экземпляр имел длину не меньше п я т н а д т и футов. Из-за его челюсти торчала оторванная человеческая нога. Удовлетворившись своей добычей, Элвис отплыл в сторону. Лорна побежала к ступенькам, которые вели к спуску в пруд. Внизу девушка из последних сил пыталась вытащить на берег тело жертвы. Джек бежал по пятам за Лорной. — Мне нужен ваш ремень! — крикнула она, не оборачиваясь. — Ей не слишком этого хотелось. Но ее долг был спасать мерзавца.